Дун очнулся на спине и уставился на арки сводчатого потолка. Какое-то время он не мог понять, где он и как сюда попал. Голоса отдавались эхом в его голове, и лица плыли перед ним. Старый Сер Арлон, Танцель Длинная, Беннис Коричневый Щит, Красная Вдова, Байлор Сломи Копье, Эрион Красное Пламя, Безумная Печальная Леди Вейс. И вдруг поединок вернулся к нему. Жара. Улитка, летящий в лицо железный кулак. Он застонал и перевернулся на бок. От этого движения его череп загремел, как огромный военный барабан. По крайней мере, похоже, что оба глаза работают, и дыры в своей голове он не чувствовал. Это тоже было хорошо. Он был в каком-то погребе. С обеих сторон стояли бочки с вином и элем. Тут хотя бы прохладно, и выпивка под рукой. Во рту у него стоял вкус крови. Дун почувствовал укол страха. Если он откусил себе язык, то он теперь не только тупой, а еще и немой. «Доброе утро!» Прокаркал он, лишь затем только, чтобы услышать свой голос. Слова эхом отдались в потолке. Дон попытался подняться на ноги, но от этого усилия погреб начал кружиться перед его глазами. «Медленней! Медленней!» Произнес дрожащий голос где-то рядом. Сутулый старик, одетый в такую же седую, как и его длинные волосы, робу, появился у его ложа. На его шее была длинная мейстерская цепь из множества металлов. У него было длинное вытянутое лицо с глубокими морщинами по обеим сторонам большущего клювовидного носа. «Сиди спокойно». «И дай мне рассмотреть твои глаза!» Он заглянул Дунку сперва в левый, а затем и в правый глаз, широко раздвинув веки большими указательными пальцами. «У меня голова болит!» Мейстер фыркнул. «Радуйтесь, что она все еще у вас на плечах, Сир!» «Вот это, может быть, поможет! Пейте!» Дунг заставил себя проглотить гадкое снадобье до последней капли, и даже умудрился его не выплюнуть. «Турнир!» — сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Скажите мне, что случилось?» «Та же дура, что и всегда случается при таких драках. Мужчины сбивают друг друга с лошадей палками. Племянник лорда Смолвуда сломал запястье. Нога серо на Рисли была перемолота под его лошадью. Но пока еще никто не погиб». Хотя за вас, Сир, я опасался. «Я был сбит с коня?» Ему по-прежнему казалось, что голова его наполнена шерстью, иначе бы он не задал такого идиотского вопроса. Дун пожалел об этих словах, как только их произнес. «С грохотом, от которого сотряслись даже самые верхние бастионы. Те, кто поставил на вас хорошую монету, были просто потрясены». Среди них и ваш оруженосец. Он бы до сих пор сидел тут, если бы я его не прогнал. Мне не нужны дети под ногами. Я напомнил ему о его долге. Дунг обнаружил, что сам нуждается в напоминании. каком долге? Ваш конь, сир. Ваше оружие, ваши доспехи. Да, сказал Дунг, припоминая. Мальчик был хорошим оруженосцем, он знал, что от него требовалось. Я потерял меч старика и доспехи, которые мне выковал железный пейт. «Ваш друг-скрипач тоже о вас спрашивал. Он велел мне, чтобы за вами был самый лучший уход. Его я тоже вышвырнул». «И как давно я под вашим присмотром?» Дунг согнул пальцы на меч руке. «Похоже, все они работали». Только моя голова пострадала. А сир Арланд постоянно говорил, что я ей все равно не пользуюсь. «По солнечным часам четыре часа». «Четыре часа — это не так уж плохо». Он слышал историю про рыцаря, который получил такой удар, что провалялся 40 лет и проснулся старым и немощным. «Не знаете ли вы, выиграл ли сир Ютер вторую схватку?» «Может, улитка выиграет турнир?» Горечь поражения была бы не такой сильной, если бы Дунг мог говорить себе, что проиграл лучшему рыцарю на поле. «Этот-то действительно выиграл против сэра Адама Фрея, кузена-невесты, подающего надежды юного копьеборца. Ее светлость потеряла сознание, когда сэр Адам пал, ее даже пришлось отнести в спальню. Дунг заставил себя подняться на ноги, его мотало из стороны в сторону». Но мейстер помог ему устоять. «Где моя одежда? Я должен идти. Я должен... Я обязан...» «Если вы не можете вспомнить, это не может быть таким уж срочным...» Мейстер раздраженно махнул. «Я бы порекомендовал воздержаться от обильного приема пищи, крепких напитков и дальнейших ударов между глаз». Но я выучил давным-давно, что рыцари глухи к голосу разума. Идите, у меня есть другие дураки, о которых надо позаботиться. Выбравшись наружу, Дунг заметил порещево широкими кругами в ярком синем небе коршуна. Он ему позавидовал. Несколько туч собирались на востоке, темные, как настроение Дунка. Пока он искал обратный путь к кристаллищу, солнце било по его голове как молот по наковальне. Земля, казалось, качалась у него под ногами, а может, это его шатало. Выбираясь по ступенькам из погреба, он два раза чуть не упал. Надо проверить, как там эк. Держась края толпы, он медленно пересек двор. На поле пухлый лорд Эйлин Кокша, последний соперник юного Глендона болхромал, поддерживаемый двумя оруженосцами. Третий оруженосец снёс его шлем. Все три гордых пера были сломаны. «Сир Джон Скрипач!» — прокричал Герольд. «Сир Фрэнклин из дома Фреев! Рыцарь Близнецов, присягнувший лорду переправы! Выйдите и подтвердите свою доблесть!» Дунку оставалось лишь стоять и смотреть, как большущий вороной Скрипача, наряженный в голубой переливающийся шелк с золотыми мечами и скрипками, рысью выбежал на поле, нагрудник его всадника тоже был голубым, а также голубыми были наколенники, налокотники, наголенники и воротник доспехов, одетая под все это кольчуг была позолочена. Сир Фрэнклин управлял серой в яблоках лошадью со струящейся серебристой гривой, что хорошо сочеталось с серыми шелками и серебром его доспехов, на щите. Одежде и лошадином убранстве красовались башни-близнецы Фреев. Соперники сходились вновь и вновь. Дунк стоял и смотрел, но не видел происходящего. Дунк Болван, тупой, как баран. Распекал он себя. У него была улитка на щите. Как ты мог проиграть человеку с улиткой на щите? Вокруг него раздались возгласы одобрения, и, обратив внимание на поле. Он увидел валяющегося Фрэнклина Фрея. Скрипач спешился, чтобы помочь павшему противнику подняться. Он на один шаг ближе к своему драконьему яйцу. Подумал Дунк, А где я? Добравшись до задних ворот, Дунк наткнулся на компанию вчерашних карликов, собирающихся в дорогу. Они запрягали пони в свою деревянную свинью на колесах и вторую повозку с более подходящей для дороги конструкцией. Дунк насчитал шестерых карликов, один меньше искорежений другого. Кое-кто из них, наверное, были детьми, но они все были такие низкие, что определенно сказать было трудно. При дневном свете, одетые в штаны из конской кожи и грубо тканные плащи с капюшонами, они совсем не казались такими забавными, как во время представления. «Доброе утро», — сказал Дунг, чтобы не показаться невежливым. «Собираетесь в дорогу? На востоке тучи, как бы не было дождя». Единственный ответ, которым его удостоили, это сердитый взгляд самого уродливого карлика. Не его ли я оттащил от леди Баттервелл прошлой ночью? Вблизи карлик пах как нужник. Дунку ухватил одного вдоха, чтобы поскорее убраться подальше. Путь вокруг молочницы показался Дунку таким же длинным, как и их с эгом путешествия через пески Дорна. Он держался возле стены и время от времени прислонялся к ней. Каждый раз, когда он поворачивал голову, мир начинал куда-то уплывать. «Пить», — подумал он. «Мне нужен глоток воды, а то я упаду». Проходящий мимо конюх рассказал ему, где найти ближайший колодец. Там он обнаружил Кайла Кота — тихо беседующим с майнардом пламом поза сера Кайла говорил об его горестном настроении но он обрадовался появлению дунка шердонкан а мы слышали что вы то ли умерли то ли умираете дунк поскреб виски мне этого и хочется мне знакомо это чувство вздохнул сер кайл орд кэссвелл не узнал меня Когда я сказал, что выстрогал его первый меч, он уставился на меня, будто я потерял рассудок. Он сказал, что в Биттербридже никогда не было места таким никудышным рыцарем, каким я сегодня себя показал. Кот издал горький смешок. И он забрал мое оружие и доспехи. Коня тоже. Что мне теперь делать? У Дунка не было для него ответа. Даже вольному всаднику нужен конь, чтобы быть всадником. «Даже наемнику, торгующему своим мечом, нужен меч для продажи». «Вы найдете другую лошадь», — сказал Дунк, вытягивая ведро из колодца. «Семь королевств полны лошадей. Вы найдете другого лорда, который вооружит вас». Он сложил ладони, наполнил их водой и стал пить. «Другого лорда? Ай, у вас никого нет на примете? Я не так молод и силен, как вы». И не такой большой. В крупных мужчинах всегда нужда. Лорду Баттервеллу, к примеру, нравится, чтобы его рыцари были здоровяками. «Гляньте на Тома Хедля. Вы видели, как он бьется?» Выбивал из седла каждого, с кем встречался. Хотя в парнишка сделал то же самое. И Скрипач тоже. Жаль, что это не он меня сбил. Он отказался брать выкупы. Он говорит, что ему ничего не надо, кроме яйца дракона. И еще дружбы его сраженных соперников. Цветок рыцарства этот юноша. Майнард Плам расхохотался. Скрипка рыцарства, хотите вы сказать. Этот мальчик намузицировал бурю, и все мы поступим очень умно, если уберемся отсюда, пока она не началась. Он не берет выкупы? Спросил Дунк. «Благородный поступок!» «Благородные поступки очень легко совершать, когда твой кошелек набит золотом!» Ответил сир Мейнард. «Это урок вам, сир Дункан, если у вас хватит ума его понять. Вам еще не поздно уйти». «Уйти? Куда уйти?» Сир Мейнард пожал плечами. «Куда угодно. Винтерфелл, Летний замок, Ашхай у тени». Не имеет значения, лишь бы вас тут не было. Хватайте своего коня и доспехи, и убирайте через задние ворота. Вас никто не заметит. Улитке надо думать о следующей схватке, а глаза всех остальных прикованы к сражающимся. На пол удара сердца Дунг поддался соблазну. Пока у него есть конь и оружие, он худо-бедно оставался рыцарем. Без них он не более чем нищий. Здоровенный нищий. Но все равно нищий. Но его оружие и доспехи теперь принадлежат Сиру Ютору. И Гром тоже. Лучше нищий, чем Бор. Он был и тем, и другим на блашином конце, когда бегал с Харьком, Рафом и Пудингом. Старик спас его от этой жизни. Он знал, чтобы Сир Арлон Пенетри ответил на предложение плама. Сир Арлон умер, и Дунг сказал за него... «Даже у межевого рыцаря есть честь!» «Вы предпочитаете умереть незапятнанной честью или жить с замаранной? Впрочем, поберегите слова, я знаю, что вы скажете». «Возьмите своего мальчика и бегите, повешенный рыцарь, пока ваш щит не стал вашей судьбой». Дунк ощетинился. «Как вы можете знать мою судьбу? У вас был сон, как у Джона Скрипача? Что вы знаете о беге Эк, в переводе яйцо. Игра слов. «Я знаю, что яйца лучше держать подальше от раскаленных сковородок», — сказал Плам. «Белостенный замок — небезопасное место для мальчика». «Как вы-то преуспели в своей схватке, сир?» — спросил его Дунг. «О, я не вносил свое имя в список. Знаки, знаете ли, предвещали дурное». Кто, по-вашему, позволите узнать завладеть драконьим яйцом? Не я, подумал Дунг. Семеро знают, а я нет. У вас есть два глаза, сир. Попробуйте угадать. Дунк на один миг задумался. Скрипач? Замечательно. Не потрудитесь объяснить, на чем основано предположение. Я просто... у меня есть предчувствие. «У меня тоже», — сказал Мейнард Плам. «У меня есть плохое предчувствие в отношении каждого мужчины и мальчика, у которых не хватило ума не остановиться на пути скрипача.